Наденем помпоны. Уверяю, издали никто не заметит. Не будем бояться крови, ответил де Йон. Ну, твердо решил Сен-Жорж, тогда пеняйте на себя. Противники разошлись, и в разом наступившей тишине прозвенел оцеревший гонг. Банг! Сходитесь, разрешил принц Уэльский. С положения Эфеса ногти вбок, де Йон присел в позицию для первой кварты.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 сен никто сейчас не мешает, его все любят, а над де только издеваются. «Терс! Терс!» — орались трибун. «Сен-Жорж! Калите ее!» Один промах мулата, и плечо его залило кровью. Зал застонал от ярости. Теперь Де-Ион видел только закушенную губу врага и дрался насмерть. В лице этого холеного красавца он колотил всю пожлость жизни, которая так оскорбляла его, которая пренебрегла им, которая видела его унижение и наслаждалась этим унижением, которая будет рада, если его сейчас проткнут насквозь. «Удар», — сказал да — «принц принцуэльский вы не следите за ударами, а шпага моя не всегда дает следы крови». Глаза противника запали внутрь.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 «Роздьбив из мулата не помешает!» Глаза в глаза, клинок в клинок. Скачет под ударами мулат, пылят юбки Деиона. Сбоку-сбоку, шажками мелкими, как горох, четкой фланканадой Деион рванулся вперед. Усталость уже била через все поры тела, и пора было кончать с противником быстро и решительно, иначе сил не хватит, придется отступить». Но отступать Де-Иону некуда. За спиной у него старость, нищета, презрение, болезни, смерть или победа. «Принц Уэльский, считайте же!» — воскликнул де Принц-судья едва успевал считать, и Гонг, отмечая удары рапиры, вторил ему глухими раскатами. Весь картон Гаус был наполнен теперь ухающим боем меди. Банг! Банг!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 Но никто не догадался заметить большого протеста маленького человека против великой власти. да и он в моем понимании, был фигурой совсем не смешною. Он был трагической личностью. А потом он и не стал прятаться от революции по задворкам Европы. Уже не кавалерша Де да Йон, а гражданка Де да Йон предложила Франции свои услуги опытного драгунского офицера и дипломата. И вот ответ республики.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 Пешок арены забрызгался кровью. Он сказал принцу, «Будь я помоложе, я бы сделал из вас решето». Несколько месяцев провел в постели, годы уже не те, почти 70 лет. Не заживает все так, как раньше. Когда Шевалье оправился, рука его, правая, боевая, кормящая, не действовала. Он лишился заработка. Его подобрала добрая француженка мадам Коль на квартиру, которую он вскоре переехал. Жизнь де Йона, начатая столь блестяще, теперь замкнулась стенами кухни и швейцарской. Нацепив очки, старенький де Йон читал возле кухонной плиты газеты, выискивая сведения с берегов родины. Наконец он дожил и до коронации Наполеона. — Мадемуазель де Йон, — сказал старик себе, — знаете ли вы, при каком моменте истории присутствуете?